одна створка ворот приоткрылась чтобы выпустить двадцать человек постаравшихся прокрасться через деревянный мост как можно тише на поляне не далее пятисяти шагов от моста спящие латники даже не шелохнулись струйки дыма от угасающих углей вились в недвижном предрассветном воздухе фыркнула лошадь другая заржала но спящие по- прежнему не шевелились уверенность убийца крепла Они рысцой припустили вперед, не тревожась из-за звука шагов. Люди на земле будут трупами через считанные секунды. В сером свете один из нападающих запнулся, увидев нечто необъяснимое. А пушка в сотни шагов от них затрепетала. Лес двигался, и не успели мечи нанести первый удар, как деревья загудели, будто отпущенная тетива, и по небу полоснул свистящий ветерок. Сидя, скорчившись на своем наблюдательном пункте, Блэкстоун увидел, как нападающие повалились от залпа лучников. Они умерли все до единого в двадцати шагах от сэра Готфрида и его людей, сбросивших свои плащи и побежавших к мосту. Никто не обмолвился ни словом, не издал боевого клича, послышался только топот копыт, когда сэр Гилберт в одиночестве поскакал с опушки, чтобы позаботиться о воротах. И когда обороняющиеся навалились плечами на обитые железом створки, его меч обрушился сверху вниз, и ворота окропились кровью. Он прорубал путь в рядах головорезов, выкрикивавших предупреждение товарищам внутри замка, но свирепость атаки и внезапно нахлынувшие латники застали их врасплох. Они ожидали, что половина их отряда вернется с выкупом рыцаря, а вместо того их перебили на месте». Блэкстоун наблюдал за расторопным истреблением, и лишь когда до леса долетели вопли погибающих, Христиана, вздрогнув, проснулась. Всё в порядке», – заверил он ее. Закутавшись в плащ, она подошла к Томасу, стоя наблюдавшему за атакой. Лучники Алфреда спустились с сапушки по пологому склону к поляне, чтобы собрать стрелы, еще годные к использованию, и перерезать глотки раненым. Христиана вздрогнула, но не отвернулась. Не прошло и часа, как трупы истощили в канаву, заваленную сухим хворостом и ветками для сожжения. Четверых наемников только ранили, и теперь они стояли на коленях перед сэром Готфридом со связанными за спиной руками. Скуля от боли, они молили о пощаде. Хромой рыцарь был не так проворен, чтобы поспеть к воротам замка за своими более крепкими людьми, но и он внес в истребление свою лепту. Он знаком велел христиане выступить вперед. Блэкстоун остался с лучниками, праздно дожидавшимися окончания казни. Эти люди убили слуг моей семьи, селян, искавших у моего брата защиты. Как нам поступить с этими оставшимися в живых? Передаю их участь в твои руки. Пара изобрчённых, подняв головы, принялись молить христиану помиловать их. Они были не старше Томаса. Христиана поглядела на стоящих перед ней со слезами на глазах. Блэкстоун беззвучно чертыхнулся на деаркура, заставившего девушку встать лицом к лицу с учинившими резню. Один из них улыбнулся ей. — Миледи, ваши слезы пролиты не зря. — Я пошел с этими людьми, потому что боялся сражения. Спасите меня, умоляю. Я буду верно служить вам до скончания дней. Утерев слезы, христиана повернулась к сэру Готфриду. «Я плачу похоронившим верность дому моей госпожи и зверствам, которые учинили с ними эти люди. Свершите то, чего требует справедливость, мой господин». И зашагала прочь. Лучники расступились перед ней. Мысли, что уязвимая девушка уступит чувствам, потерпели такой же крах, как убование колено преклоненных. Мечи сверкнули, и головы с глухим стуком попадали на землю. Последние вопли и мольбы о милосердии оборвались. Тела стащили с пропитанной кровью земли и швырнули в погребальный костер. Люди Готфрида вырыли братскую могилу, уложив в нее убитых слуг и селян на вечный покой. Граф произнес молитву на латыни снова повел своих людей на миссию у реки. Христиана ехала позади Блэкстоуна, волей-неволей вынуждена обхватить его руками. Шутки и издевки окружающие приберегли на потом, когда Томас останется один. Позади них покинутый замок Д'Аркур остался под защитой мертвых. Дюжина голов на колях послужит хорошим предупреждением всем остальным шайкам мародеров. Неустанный поиск переправы через реку увел отряд Д'Аркура на север к излучине сены. Пока барон на вершине гребня сидел, сутулившись над лукой седла, Блэкстоун и остальные ждали в полусотни шагов позади. святой Боже!» – пробормотал вил Лонгдон, увидев войско, собравшееся в ограде. «Я думал, их будет всего-то, раза в два больше нашего!» «Нутро мне подсказывает, что это даже не вся их армия», – заметил Элфред. Крепостные стены пригороды Руана подтвердили сведения короля Эдуарда о том, что французская армия объявила... «Ахье-бон!» — воинскую повинность для всех боеспособных мирян и рыцарей. Знамена и вымпелы французской знати гордо реяли на фоне неба. От тысяч костров поднимался дым, и Элфред был прав. Короли главные силы обороняли Париж. Войско короля Эдуарда будет расплющена между молотом и наковальней французской мощи. «Здесь мы реку не перейдем, это уж точно» сказал Блэкстоун, окидывая взором лес знамен. Посреди знамен дворянства гордости Франции взгляд невольно выхватывал золотые и алые цвета рода де аркур единокровный родни норманса сидевшего по всю сторону реки, присягнув на верность английскому королю. Готфрид де аркур не раскрывая никому своих дум, повернул коня. Подчиненные последовали за ним. Блэкстоун бросил взгляд через широкую реку, Раскол между ним и Ричардом так же велик, как между де-Аркуром и его братом. Пока де-Аркур и прочие рыцари повели свои разведывательные отряды искать переправу, король с армией достиг по оси в 12 милях от Парижа и обнаружил, что город не обороняется. Страх заставил зажиточных горожан бросить городок, излюбленный французской королевской династией, за его красоту, где у короля Франции был свой особняк рядом с женским доминиканским монастырем. Необнесенный стеной город стоял покинутым в излучине сены, менее чем в двух десятках миль от Парижа. Бог шепнул Эдуарду на ухо, что дает ему шанс. Слабый шансик на переправу через реку. Отступающие французы уничтожили мост, но устои не тронули. Плотники начали рубить лес. Ко времени, когда де Аркур и его отряд вернулись главным силам, Плотники Эдуарда сумели уложить цельную, 60 футовую балку на устое моста в Пуасси. Сопротивления на том берегу не было. Французы отступили в Париж в полной уверенности, что уничтожили мост. Роджер Окли вызвал Блэкстоуна из роты. «Томас, немногие способны угодить хромому барону, но, должно быть, ты славно постарался, спасая эту девушку. Он хочет тебя видеть, ступай к нему». Проезжая верхом мимо Элфреда, Томас попросил его о любезности. «Элфред, не поддержишь Ричарда при себе? Я не знаю, что надобно от меня сэру Готфриду». «Подержу и приберегу для тебя харчей», — ответил сотник. Блэк подъехал к Даркуру и сэру Гилберту. Сэр Готфрид беседовал с христианой. «Сей человек доставит тебя в королевский обоз. Ты отважная молодая женщина. Твоя госпожа будет гордиться». Сказал Д аркур «Сэр Гилберт, доложимся королю!» И пришпорил коня. Сэр Гилберт задержался рядом с Блэкстоуном и христианой еще ненадолго. «Ты мне нужен здесь! Нечего тебе вкушать изящные кушания, украденные из королевской кухни! Переговори с одним из королевских капитанов! Поведай, что сэра Готфрида заботит ее безопасность!» Он поглядел на девушку. «Тебе повезло, что тебя нашел Томас Блэкстоун!» «Он мой присяжник!» Он помолчал, будто раздумывая, что сказать дальше. «Я бы доверил ему свою жизнь!» И погнал коня вперед следом за сэром Готфридом, направляясь к королевскому знамени, реющему над новым дворцом, который Филипп выстроил для себя. «Сэр Гилберт уважает тебя», — заметила она. «Уж и не знаю, за что», — скромно признался Блэкстоун. Но похвала капитана значила для него куда больше, чем кто-либо догадывался. Он повернул коня, и ее руки покрепче обняли его талию. «Я не была храброй», – тихонько промолвила Христиана. «Я была напугана. В жизни еще не была так напугана». «Нет», – подумал Блэкстоун, – «не так напугана, как он, когда ее тело прильнуло к нему так тесно». Сэр Гилберт стоял у воды, тоскуя по возможности сбросить бремя своих пластинчатых доспехов после многодневной езды. Но пока Готфрид Д'Аркур беседовал с королем, его вызвал Уильям Д'Богун, граф Нортгемптон. Постройка моста шла отнюдь не так быстро, как хотелось бы маршалу. «Пошевеливайтесь задницами!» «И клянусь Христом, я отрежу вам уши, как ублюдочным изменникам, с умыслом, задерживающим продвижение своего короля!» Он обернулся к сэру Гилберту. «Судя по вашим с Готфридом словам, мы угодили между жерновами армии Филиппа». «Угодим, если не переправимся через реку». «Истина!» «Да еще надо пройти 90 миль к северу, коли мы намерены сомкнуться с Гастингсом и его фламандскими быстрюками. Если не будем мешкать, можем застать Филиппа врасплох. Отсюда до Парижа доплюнуть можно. Король верит, что сия дар божий. А что думаете вы, что мы уселись задницей в сливки?» «Как только ваши ребята будут сыты, мне нужна рота лучников, готовых переправиться через эту окаянную канаву и выставить оборону на той стороне. Коли мы сделаем ложный выпад на Париж и...» «Милорд!» Нордгемтон и сэр Гилберт поглядели в направлении, указанным плотником. Вдали на том берегу показался строй французских всадников с бегущей на флангах пехотой. «Сливки только что свернулись!» С этими словами Нордгемтон схватился за шлем. Несмотря на немалый боевой опыт, сэр Гилберт оказался совершенно не готов к тому, что Нордгемтон учудил дальше. Нахлобучив шлем, дрочливый граф выхватил меч и начал продвигаться по доске футовой ширины к врагу. Умалишенный ублюдок, закованный в 80 фунтов брони и кольчуги, ринулся в атаку по скользкой дощечке над брулящей рекой. «Друби тревогу!» Возвал сэр Гилберт. Блэкстоун ехал с христианой в хвосте колонны. Лагерные маркетанты и шлюхи держались подальше от кипящей деятельности этой общины нестроевиков. А босс вез все личное имущество короля, королевскую кухню и ее поваров. Здесь же были плотники, каменщики и конюши. кузнецы оружейники и ковочные выгружали переносный и уголь, чтобы растопить их. Конюхи Получающие по два пенса в день заботились о тягловых и боевых животных. Фургоны, набитые бушелями пшеницы, гороха и фасоли, предназначенными фураж боевым коням, которым одной травы на прокорм мало, отвели в сторону от города. Несли мешки овса для тяжеловозов. «Больше провианта для животных, чем для людей», — думал Блэкстоун, прокладывая путь верхом среди сутулаки, носящихся туда-сюда слуг. У лекарей были свои свиты писаревели записи, для причастных хитроумная иерархия чинов и прислужников казалось естественным ходом дел. Но Томас привык к незатейливому устройству дисциплины роты лучников и копошение этих людей ставило его в тупик. Пока возщики распрягали своих крупных тяжеловозов, оружейники стояли на страже у двух фургонов селитры и серые для трех бомбард, привязанных под ними эти пушки стреляют каменными ядрами хотя сэр гилберт поведал ему что подобные бомбарды творят больше шума на манер удара грома чем несут смертей сия оставлена на долю королевских лучников блэкстоун тронул коня вперед к вельможе в мантии раздававшему указания окружающим сэр мне велено сэром гофрредом де аркуром доставить даму в презрение Тот поглядел на продубленного непогодами лучника со спутанными волосами, липнущими к чумазому лицу, в такой выцвевшей накидке, что даже не разберешь герба. По виду немногим лучше бродяги. Лучники, тати и душегубы. Король благоволит к ним за силу, потому что половину его армии составляет этот сброд из центральных графств. Кто эта дамочка, спасенная в одном из разоренных городов, Или шлюха-дворянина, нуждающаяся в покровительстве? Ни под не угадаешь. А благоразумие может провести черту между разжалованием и публичной поркой или благосклонным упоминанием из уст маршальской фаворитки. Вельможа оглядел девушку с головы до ног. На лице не следа оспы, а изящные ручки не огрубели и не изъедены до красна стиральным щелоком. Слишком стройна для тяжелой работы а плащ доброго качества – не шлюха и не работница», — заключил вельможа. «Здесь дама будет в безопасности. Заверь сэра Готфрида, что я устрою ее как можно удобнее при сложившихся обстоятельствах». Быстро спешившись, Блэкстоун протянул руки христиане. Когда она позволила ему снять с себя с седла, на ее шее качнулось маленькое распятие. Томас задержал ее на миг дольше, чем мог уповать. «Благодарю вас». Я чувствую землю под ногами. Не думаю, что теперь споткнусь», — сказала она. Он убрал руки с ее талии. Ее макушка доставала ему только до груди, но она смотрела ему глаза в глаза. «Обязана вам за доброту», — вымолвила она. У него в голове пронеслась мысль о поцелуе. Он наклонил голову, но она улыбнулась и подняла распятие. «Пусть лучше ваши губы коснутся креста Христова», и тогда я смогу помолиться, дабы Он благословил и оберег вас». Она поднесла к его губам маленькое золотое распятие, но по-прежнему неотрывно глядела ему в глаза. «Целуйте крест Христов, коли верите в Его любовь». Последнее слово, произнесенное шепотом, казалось тщательно выбранным и предназначавшимся только для слуха Блэкстоуна. Он даже не задумывался, существует ли Бог. Церковь твердит, что да, как и блудливый сельский попик у него дома, сын землевладельца, отдавший предпочтение постригу перед мечом. Но, раз это означало для Томаса возможность еще минутку побыть с этой девушкой, глядя в ее темно-зеленые глаза, устремленные прямо на него, он готов и сам податься в духовенство. Он склонился к самому ее лицу и, целуя распятие, обонял свежесть ее волос. Благослови вас Бог, Томас Блэкстоун. Я буду молиться о вашем благополучии. Мгновение миновало. Отвернувшись, она стремительно зашагала туда, где дожидался вельможа, бросая на лучника свирепые взоры. Томас уже хотел было окликнуть ее, когда от реки долетел трубный клич тревоги. Люди в доспехах, в затылок друг за другом балансируя, пробирались по узкой доске. Поглядев с холма, Блэкстоун увидел, как первый из них Нордгемптон и остальные, включая сэра Гилберта, добрались до другого берега. Когда французы достигли склона, на берегу развивалось около двух десятков английских знамён. Слишком мизерное воинство, чтобы удержать береговой плацдарм, а сыскать лодки и переправить пехоту было попросту некогда. Тысяча французов. В такое число Томас оценил массу, неумолимо катящуюся по реке, сокруша доблестного Нордгемптона и его рыцарей, Блэкстоун понял, что несмотря на несомненную отвагу, последовавших за графом людей, если этот мост не удастся отстроить, или если французы соберут довольно сил, чтобы удержать берег, англичане окажутся в ловушке, как крысы, а христиана – в английском лагере. Он погнал коня вперед. Лучники бежали на позиции. Люди Элфреда еще были позади, только-только получив харчи после изнурительной верховой поездки – Но не менее дюжины лучников, охранявших плотников, бежали к берегу, на ходу беря луки на изготовку. Спешились. Томас вытащил собственный лук. Яснее ясного, что все решится в ближайшие пару минут. «Вниз! По реке!» — крикнул он, уже бегом устремляясь вдоль берега за устои. Это были люди Уорика, но они подчинились команде, потому что лучникам нужны четкие цели, а рукопашная на том берегу уже поглотила и английских, и французских латников. Они поняли, что человек лорда Марлдона должно быть разглядел то, что они сами проморгали. Через две сотни ярдов вдоль берега стала видна подступающая инфантерия, норгемтон и остальные припертые спинами к реке, и пикейщики задавят их одним лишь числом. Один из стариков личного состава ворика крикнул «Лады, парень! Мы видим ублюдков!» Нужды в командовании не было. Лучники натягивали тетивы и, несмотря на свою малочисленность, давали залп за залпом. Инфантерия заколебалась, но продолжала наступать. Блэкстоун увидел, что сэр Гилберт с дюжиной латников обернулся лицом к нападающим. Через реку переправлялось все больше людей, и французы начали отступать. «Вряд ли это главные силы французской армии», — рассуждал Томас. «Скорее летучий отряд, посланный обезопасить переправу, считавшуюся уже уничтоженной». Они гибли слишком быстро, чтобы преуспеть в своем предприятии. К Блэкстоуну подключалось все больше лучников, все больше воинов переходило на тот берег. Надо было любой ценой удержать крохотный плацдарм, оберегающий единственный выход армии. В поле его зрения показался Элфред, подбежавший с неотступно следующим за ним Ричардом. Уэстон, Лондон и все остальные, заняв позиции на противоположном конце взморья, начали методичный обстрел. При виде брата у плеча Элфреда в душе Блэкстоуна вспыхнула неуверенность. Неужели отрок нашел себе нового опекуна? Элфред — добрый пожилой человек, вполне годящийся обоим в отцы. И рассудок, как бронебойный наконечник прошивает доспехи, пронзила мысль, а обрадуется ли он, увидев, что ответственность за брата больше не обременяет его жизнь? Он сжал боевой лук отца ладонью, такой же широкой, как отцовская. Душа его еще жива а значит и требования, возложенные им на старшего сына. Латники теснили французов, но Блэк прекратил стрельбу. Ему хотелось биться бок о бок с товарищами. «Это моя рота», — сказал он человеку ворика а потом нашел ответ на собственные сомнения. «Там мой брат». «Добро! Тогда ступай, сынок. Ты славно поступил, что привел нас сюда. Мы удержим фланг. Разумею, Норгемтон и его люди решили дело». «Он чокнутый ублюдок, хвала Богу! Разве можно его не любить за такое?» Блэк Стоун пробежал пару сотен ярдов, чтобы оказаться рядом с друзьями. При виде него Ричард замычал, заставив Джона Уэстона, накладывавшего на тетиву очередную стрелу, обернуться. «Ты не торопился. Едва успел штаны натянуть, небось. Что ж уж, на нас глядеть. Мы можем выиграть сей бой и без тебя». «Думал, ты с ней удрал» сказал Уилл Лонгдон, выпуская очередной снаряд. Заняв свое место среди остальных, Блэкстоун натянул лук. «Нет, это после», — ответил он. К исходу дня несколько сотен французов полегли. Остальных перебили, когда они бросились на утек, но некоторым удалось отступить к Парижу, чтобы доставить французскому королю вести, способные повергнуть его в отчаяние. Английская инфантерия с латниками, подкрепленная валийскими пикейщиками и лучниками, удержала переправу в Пуасси. Эдуард потерял в жарком бою немало людей, но удержал мост. Теперь он сможет выскользнуть из стягивающейся петли. И этого довольно, чтобы устрашить французского короля. Столицу ни разу не брал ни один иноземный захватчик. И он отнюдь не собирался позволить дикой сволочи армии Эдуарда сделать это первой. Филипп подготовил свое войско к сражению на подступах к городу. Тяготы боя заставили рану сэра Гилберта, полученную в Кане, вскрыться вновь. Он сидел на бревне без нагрудника и кольчуги, а лекарь усердно стягивал стежками края зияющего разреза. — Я бы не позволил тебе подтереть мою задницу шелком! Чертов ты коновал, кабы не милосердия господина приславшего тебя, — буркнул он пока Готфрид наблюдал за происходящим. «Лекарю принца причитается талеко уважение, Гилберт», мягко укорил его Даркур. «Как и чертовы рани у меня на спине. Можно подумать, что он сшивает свинью для Жаркова». Сэр Гилберт хлебнул из фляжки. бренди помогает. До некоторой степени. Надеюсь, вы его поблагодарите, ежели я не переживу этого косорукового пользования». «Я сделал все, что в моих силах, сэр Гилберт», — подал голос хирург. Сэр Гилберт поднял горшок мази. «Тогда помажь этим сверху и забинтуй чистым полотном, и твои обязанности исполнены». Понюхав горшок, лекарь наморщил нос. «Это не бордельная мазь, это мед и лаванда от монахов из Кана. Исполнись и ступай себе, да породей, чтобы полотно было чистое». «А потом перебежи меня!» Лекарь исполнил, что велено. «Можете ехать верхом», — поинтересовался де аркур «Чего вам угодно, сэр Готфрид», — вскинулся тот, сочтя вопрос норманца чуть ли не оскорблением. «Я должен учинить опустошение как можно ближе к Парижу, сия отвлекающий маневр. Эдуард должен отвезти армию на север и переправиться через Сому, чтобы встретиться с Гастингсом и фламандцами». Он будет нестись, как олень от французской своры, идущей по горячему следу». Сэр Гилберт позволил бренди прокатиться по небу, своим теплом унимая боль в теле. «Он и не собирался штурмовать Париж. Так я и знал. Он бы увяз в тысячах улиц и переулков. Это было бы в сто раз хуже, чем в Кане. Сколько времени королю нужно?» «От силы девять дней. И что вам надобно от меня и моих людей?» Найти переправу через Сому. «Милый Боже, неужели нам мало попыток переправ через реки? Сие дьявольские врата на дно хуже, чем здесь. Давайте сразимся сейчас и покончим с этим». Эдуард затребовал еще лучников и припасов. «К северу от реки, в Ле-Крутуа, есть порт, и чтобы добраться туда, надо переправиться через Сому. Нам не удержать победы, если мы не встретимся с Гастингсом» чтобы после развернуться и сразиться с Филиппом. Припасы и люди, вот что нам нужно. И чудо. Встретимся к северу от Амьена. И де Аркур повернул коня прочь. Сэр Гилберт закряхтел, когда лекарь кончил накладывать повязку. Шесть недель боев высосали из людей и лошадей не только энергию. Им нужен отдых, питание и уход за ранами. Армия маршировала в стоптанных сапогах, а лошади странствовали на скудном пропитании. Раны загнаивались, и люди умирали. Дезертирство было не в диковинку, и солдат вежели за разграбление монастырей. И однако же воинственный король требует от людей еще больше. Просто диво, что они питают к нему такое почтение, что перевязывают себе ноги и, невзирая на муки, продвигаются вперед. А теперь предстоит очередной мильный бросок, чтобы перебраться через очередную широкую реку. Изнеможение доконает их всех. Переправившись через Сенов в оси, войско породело, чтобы мост был уничтожен окончательно. Атаковать их с тыла Филипп не сможет, ибо теперь началась гонка в марше на север. Разъезд Аркура огнем и мечом проложил себе путь до предместия самого Парижа. Но французская армия была в пути, И едва покончив со всем, что мог сделать, не знающий устали барон, изо всех сил поспешил присоединиться к разведывательным отрядам, пытавшимся отыскать переправу. Армия оставила трудный рельеф кустарников и перелесков Нормандии позади и, подстегиваемая отчаянием, пересекла равнину Пикардии по прямой, за все 70 миль отклоняясь в стороны от колонны не более чем на милю. На северо-западе было рукой подать до моря, На западе подступали соленые болота и устья Сомы. А решительно настроенный французский король, понимая, что изнуренное войско, его английского кузена совершает последние грандиозное усилие, чтобы добраться до своих фламманских союзников, преследовал их с юга. Один раз англичане выскользнули из удавки, но он затянет ее снова и выбьет табурет пинком. Латники и лучники сэра Гилберта, как и всякий другой разведывательный отряд, сжигали каждую деревню хибару на своем пути. Земля пропахла дымом. Словно вся Франция стала погребальным костром. Но ни одного моста не нашлось, и как людям Филиппа пришлось остановиться перед Сеной, так и он остановил англичан перед Сомой. Стратегия Эдуарда потерпела крах, а попытки штурмовать укрепленные мосты на реке стоили чересчур много жизней. Время утекало стремительно, как речной отлив, и Эдуард, король Англии, скоро застрянет и будет вынужден столкнуться с подавляющими силами противника и дать им бой отнюдь не на своих условиях. Канун Дня Святого Варфоломея был постным. Примечание, 24 августа, конец примечания. Впрочем, у людей нового выбора и не было. Ни мяса, ни птицы для еды. Привязав свою лошадь, Джон Уэстон скались, как обезьяна, припустил к своей роте лучников, ставший биваком после целого дня бесплодных поисков переправы. Он волок за собой мертвого лебедя с шелковыми перьями, измазанными его собственной кровью, и бросил его на землю перед остальными. «Ну, добро, парни! Отведай малую талику благодати с королевского стола!» «Иисусе благий! Только не показывай сэру Готфриду, а то заберет себе!» Вскинулся Роджер Окли, отволакивая тяжелую тушку прочь из виду. Два человека принялись ощипывать птицу. подброська дров в огонь и несколько камней заодно», сказал Блэкстоун Уиллу Лонгдону. «И вырой яму поглубже. Будем его томить». «Так точно, ваше благородство, сир!» Поддел его Лонгдон. «Лебедь, кушанье изысканное, и не время кочевряжется из-за того, что устройство мочега командует юнец». «Прям бычьи яйца, малый! Из тебя вышел бы добрый дворянин!» — заметил Элфред. «Не будь он зачуханным лучником!» — докинул Уэстон. «Вам ли не знать?» — с улыбкой отозвался Блэкстоун. Перспектива получить завтра на завтрак сочную птицу развеселила людей. К ним подошел сэр Гилберт. «У нас поутру тут будет бой, если другие учуют сие ароматы!» Полагаю, за ножку я смогу держать события в узде. «Именно про это мы и говорили минуту назад, сэр Гилберт», — откликнулся Элфред. «Правда, ребятушки?» Лучники добродушно выразили согласие. «Всего-то с одной птицей управился, Джон Уэстон!» «Было две пары, сэр Гилберт, но мне пришлось брести в воду, чтобы ухватить ее, пока течением не унесло в море», — сообщил Джон Уэстон, отрезая шею от туловища. Остальные не пожелали плескаться вокруг, дожидаясь следующей стрелы. «Да оно и к лучшему, скажу я вам. Едва не утоп в этих водовертях». Блэкстоун подбросил в огонь еще дровишек. Слова Джона Уэстона напомнили ему о родной речке, где они с Ричардом ставили не вода. Лебеди предназначались для стола лорда Марлдона, но их обычно добывали при отливе, когда они кормились. «Они кормились?» осведомился Томас. «Точно так. Головы книзу, задницы кверху. Промазать я не мог, кабы и умел. Скажу я вам, окаянный отлив едва не сбил меня с ног, а плавать я не умею. Так что хвала доброму Господу, что привел меня взад завтраком для вас, супостатов». «Раз в устье был отлив», повернулся Блэкстоун к сэру Гилберту, «и было настолько мелко, что лебеди могли кормиться, а Джон забрался в поток, то, пожалуй...» Там мы можем переправиться, сэр Гилберт. «Джон!» — обернулся сэр Гилберт к фуражиру. «Истинно, сие можно сотворить, однако ж рискованно, окей, щекотать дьяволу задницу мокрым оперением. Покажи!» «Ваши правды, сэр Гилберт, но вашей власти придется подрастянуться, дабы уберечь птицу от покражек ко времени вашего возвращения. Птица останется в очаге». «Томите ее, ребятушки! Она будет готова к утру!» заявил сэр Гилберт. «Элфред! Томас! Джон! Со мной!» Они уехали в лунном свете, пока не перевалили через холм и не увидели устья Сомы, растекающиеся по приливным болотам. Ее воды протянулись к морю сверкающей лентой. Бриз рябил широкий водный простор, подтверждая слова Уэстона о сильных приливных течениях. Последовав путем лучника до края болот, Сэр Гилберт спешился. «Я зашедши где-то туточки. Сотню с чем-то шагов до места кормежки первой птицы. Остальные были посреди стремнины. Не видел толку рисковать потерять стрелу». Чавкающая жижа поддавалась под их весом, но они двинулись дальше к реке. «Отлив кончается, сэр Гилберт», — заметил Блэкстоун. «Помните речку дома? Это смертельная ловушка, коли люди будут там с началом прилива». Пропустив его слова мимо ушей, сэр Гилберт забрел дальше в поток. Собрав по лошадей воедино, Блэк отдал их брату. Больше никаких указаний не требовалось. Опозоренный отрок должен остаться. Лучники последовали за капитаном на глубину, где течение навалилось им на бедра, стараясь сбить с ног. Они рассыпались цепочкой на сотню шагов, нащупывая ногами каждый шаг по илу. Через какое-то время Элфред поднял руку. «Тут!» — крикнул он. «Прочная опора!» Остальные побрели к нему, чувствуя, как дно реки становится тверже. Элфред поглядел через бликующую лунным светом воду в сторону дальнего берега. «Должно быть с милю, ежели напрямки, как по линейке». «Мили полторы», — негромко вымолвил Блэкстоун. «Самое малое. Пугающая перспектива брести на такое расстояние, если их подстерегают...» Генуэзские арбалеты обдала куда большим холодом, чем ледяная вода, плещущаяся у паха. «Стало быть, полторы мили», — подытожил сэр Гилберт. «Самое малое». Лебедь остался в очаге брошенный, когда разведывательный отряд Готфрида вернулся главным силам с вестью о переправе. Они нуждались в сне и пище. Но им отказали и в том, и другом, как только королю доложили о шансе переправить армию через Сому. Трубы взревели, армия поднялась, и каждый капитан поведал своим подчиненным, чего от них ждут. «Если не перейдем реку вброд, окажемся в ловушке. Французский авангард менее чем в семи милях от нашего арьергарда. Впереди у нас только море. Вот так просто!» — сказал сэр Гилберт. «И мы не затем одолели семь сотен миль, чтобы нас перебили, как бешеный терьер-крыс в яме!» Он прошел вдоль строя, чтобы его услышал каждый лучник и латник. «Выступаем нынче же ночью, через болото!» Послышалось шарканье стоптанных сапог и ропот неуверенности собравшихся. Марш через болото ночью — дело изнурительное и опасное. «Ничего не поделаешь, ребятушки! Надо переправиться!» «Нужно перебить французов и взять корону! Будем у реки к рассвету! Сэр Реджинальд впереди, а я следом!» Он обернулся к стрелкам. К тому времени он уже знал каждого подначального по имени. «Лучники переправляются первыми!» — угрюмо молвил он. Усталый взгляд Блэкстоуна отследил течение воды. «Еще слишком высокое!» «Подождем!» — отозвался сэр Гилберт. «И помолимся, чтобы французы еще зевали и чесали яйца!» Армия мало-помалу скапливалась за ними. Люди и животные теснились на берегу, уходя вглубь рядами, копошились среди деревьев, на пажитях и пшеничных полях. Двенадцать тысяч человек должны были перейти через устье реки шириной две тысячи ярдов по настолько узкому броду, что на нем могли встать плечом к плечу лишь десять человек. Если наступающие с юга французы настигнут их сейчас выстроить боевые порядки нечего и думать, их перебьют посреди реки как скот. Они ожидали отлива, наблюдая, как французский контингент из основных сил, расквартированных в Обвелье, занимает позиции на дальнем берегу. Сколько нужно времени, чтобы переправиться, как думаете? поинтересовался Уильям Лонгдон. Солнце подымится на четверть ближе к облакам. — прикинул Элфред. — Пройдет почти час, прежде чем под ногами будет дальний берег. — истина так я и думал, — подтвердил Лонгдон. — Чайлд, только что ошибаюсь. — Коли пойду на дно, лучше кто-нибудь вытяните меня. — Томас, пусть Ричард будет под рукой, чтобы выволочь его мокрую задницу, — повернулся Элфред к Блэкстоуну. — Он мне нужен, чтобы убивать... «Оных ублюдков!» Томас кивнул. «Может, будет лучше, коли мы все пустимся вплавь?» Указал он на дальний берег. Форма горизонта изменилась. Вымпелы и знамена развивались на фоне неба вдоль вала 350-футовой высоты на дальнем берегу. Французы организовали три линии обороны вдоль края воды. «Должно быть, знали, что это единственный брат!» Заключил сэр Гилберт вглядываясь во французские знамена, некоторые из которых были ему знакомы. «Гадемар Дюфе. Бургундский рыцарь. Должно быть, оборону вдоль берега организует он». «Возлюбленный Христос! Только не спрашивайте Томаса, сколько их там, а то он нам скажет», попросил Джон Уэстон, глядя на кишащую инфантерию латников. «Худшего мы еще не видели, ребята», — сказал Блэкстоун, не отводя взгляда от вала, где пять сотен арбалетчиков спешили занять позиции повыше, дающие им дополнительную дальность обстрела. «Я только-только хотел сказать, как рад, что при них нет окаянных арбалетчиков», — отозвался Уил Лонгдон. «Думаешь, у них взор не уступает нашему?» — полюбопытствовал Джон Уэстон. «Узнаешь, когда болт снесет тебе башку», — ответил сэр Гилберт. «Эй, французские ублюдки!» — крикнул Уэстон, заходя на мелководье, после чего развязал тесенки штанов и помочился в реку. «Это видите?» Рассмеявшись, люди заорали оскорбления в адрес французов и их наемников. «Помоги нам Бог, Уэстон! Мы же должны там идти! Твои саки могут броню проесть!» — докинул ему сэр Гилберт. «Тут холодновато, сэр Гилберт!» «Я просто подогрел водицу для вас!» За их напускной бравадой сквозил страх. Здоровое пренебрежение к врагу может подстегнуть солдата в адской атаке Брат Блэкстоуна бочком подобрался к нему и потянул за рукав, промычав негромкий звук и жестикулировав. Ему хотелось быть рядом с Томасом. Блэкстоун увидел написанное у него на лице тоскующее стремление. «Пытался простить...» пытался не думать о том, что отрок убил девушку, которую якобы любил. Прощение не приходило, но оставался долг. Блэкстоун кивнул. Отрок не выказал ни малейшего признака радости, но глаза его на миг наполнились слезами. И он занял место на шаг позади Томаса. Граф Нортгемптон предстал перед ротой. Французы считают нас грубыми, невежественными головорезами!» «И они правы!» Воины криком выразили одобрение. Граф поднял меч. «Их рыцари наедут на нашу пехоту, чтобы убить нас! Вы, лучники, заставите их истекать кровью, а потом мы будем их резать, пока эта проклятая река не покраснеет! Убивайте их! И продолжайте убивать, пока они не взмолятся о пощаде! И тогда убивайте их еще малость! За дело!» Над широким водным простором волной взмыли воинственные крики, будто готовая грянуть летняя гроза. Обвязав рукоятку меча и запястье кожаной петлей, сэр Гилберт улыбнулся. «Мой змеиный узел! Я не упущу свой окаянный меч из-за того, что извивающиеся французы обольют меня кровью. Удачи тебе, Томас!» «И вам тоже, сэр Гилберт» через три часа после рассвета восемь часов спустя с полуночи в день святого варфоломея сэр реджи Кобом с графом Нортгемптоном и сэром гилбертом килбером построили колонну из сотни латников перед ними сотня лучников элфреда развернулась длинным строем в десяток шеренг по десять человек в шеренгу по всей ширине брода и подняв луки над головой чтобы сохранить тетиву сухой они Побрели в воду.